«Нет, только не Николенька, но, ну, пожалуйста, я умоляю». Про родителей тоже было нельзя, и про припасенный к свадьбе заветный отрез белого крепдышина, плотный, шелковистый, похожий на мыльный брусок. Но стоило отмотать от этого бруска пару невесомых метров и приложить к груди, как среди комнаты сразу возникал зачарованный призрак будущего свадебного платья. Отрез, так, должно быть, и лежал где-то в родительском шкафу. Медленно и мучительно умирая, и чтобы не думать о нем, и еще о тысяче таких же болезненных и зудящих, как сыпь мелочей, Галина Петровна, крепко тряхнув головой, закуривала очередную помирину. «Одна ночь — одна пачка». Она бы выкуривала две, но ее начинало рвать горькой желчной пены. а ребенок и не думал задыхаться жизнерадостно возился внутри укладывался поудобнее ручки по щечку глазки закрываем он кажется даже не мерз хотя галина петровна уходила из курилки только к утру на заледенелых синеватых ничего не чувствующих ногах и что вы думаете чудовище внутри нее было довольнее некуда а она сама даже не простудилась ну Даже прокравшись мимо бессовестно дрыхнувшей постовой сестры и с трудом забравшись на свое больничное ложе, Галина Петровна не переставала свое безостановочное мысленное движение, снова и снова натыкаясь на невидимое препятствие, переводя дух и куля, пробуя ползти дальше. В сущности, все, что ей оставалось, это последние несколько минут прежней жизни, впечатавшиеся в память с такой силой, Будто тогда она и впрямь умерла, счастливая, растрепанная, со спухшими от первых поцелуев губами, присевшая на курточке над радужными осколками лабораторного стекла. Подсобку тогда постучали, и она крикнула: «Открыто, милой!» Сама крикнула, и сама легко, вскочив, распахнула дверь. Уверенная, что это Николенька сбежал с постылой лекции, чтобы никогда никогда больше не расставаться, чтобы остаться вместе с ней до самой смерти. Нет, даже дольше навсегда. Линд, который теми же долгими мысленными часами стоял все у той же двери, но только с другой стороны, с тихой грустью думал, что материя, несомненно, разумна, но уж очень несправедлива. потому что ни единого знака не было дано ему в тот день, ни малейшей подсказки, ни легчайшего рывка божественным поводком. Мол, приготовься, растяпа, подберись, сейчас случится главное, может быть, во всей твоей жизни, может быть, и не только в твоей. Но нет, Вселенная молчала. Мало того, Линд до последнего пытался отбояриться от скучной лекции, придумывая то недомогание, то отговорки. Он всегда ненавидел публичные выступления, хотя отлично говорил и без малейшего усилия удерживал внимание любой аудитории. Это был тот самый вариант гениальности, которая способна объясниться и с пятилетним ребенком. Только черт подери, почему я должен тратить время на пятилетних детей? Они ж не поймут ни хера, хоть бы я им эту лекцию на гармошке сыграл, а заодно и сплясал. «Ну, пожалуйста, Лазарь Иосифович, мы вас умоляем. Всего 45 минут, а студентам воспоминания на всю жизнь. Хорошенько у ваших засранцев планируется жизнь, если ну дятина, в которой они ни пса не разберут, окажется в ней самым волнующим событием». «Впрочем, согласен я, согласен, только отвяжитесь. Но чтоб никаких ваших идиотских давайте потом коллегиально отметим по маленькой». «У меня дел по горло, так что не сиротите напрасно кафедральные кошельки, и не надо никого встречать на выходе. Я вас умоляю, я еще не выжил из ума, и уж как-нибудь не заблужусь». «И что вы думаете? Заблудился?» «Вообще-то, несмотря на все отговорки академика, на встречу сиятельному линту был загодя, выслан гонец». призванный караулить великий ум у входа, дабы потом со всеми почестями припроводить его в нужную аудиторию. Но Машков, наконец-то дорвавшийся до галочкиных губ, разумеется, потерял разум и счет времени, и разум, потому что Линд, неловко потоптавшись на пустом политеховском крыльце, пожал плечами, вошел в гулкий и мраморный, как усыпальница, вестибюль. Он решительно свернул направо, потом еще раз направо и очутился в сумрачном лесу. Бесконечные коридоры, бесконечные двери, бесконечное отсутствие логики, в нумерации. Рядом с пятнадцатой аудиторией соседствовала безымянная комната, а сразу за ней помещение с загадочной табличкой 442 М. Вот долбоебы, пробормотал Линт недовольно. ничего не могут организовать, даже коридор. И словно ему в ответ за безымянную дверью что-то грохнуло, будто судьба поставила в конце предложения глушительную твердую точку. Линд, оживившись от возможности взять языка и разузнать дорогу в этих политехнических дебрях, выбил на облизающей филенке вежливую дробь. «Открыто, милой!» — откликнулся женский голос, бархатистый, раскатисто-драгоценно подрагивающий наэр И дверь тотчас же распахнулась, как тогда, в восемнадцатом году. И как тогда, в восемнадцатом году, Линд чуть не потерял сознание от усталости, от счастья, от света, того самого света, в плотном кубе которого стояла, смеясь и двумя руками поправляя волосы, Молодая, бессмертная, сияющая от радости Маруся. Не обнаружив в своем химическом хозяйстве на нашатыря, сердобольная галочка просто усадила пепельного от бледности старичка на стул и щедро распахнула окно. Энский мороз плоско и тяжело ударил лента по лицу. Будто хам, нарывающийся на дуэль, да что там, мечтающий об убийстве. много игольчатая снежная крупка искрясь, затанцевала в воздухе охлаждая пылающие галочки на щеки и странной тревожной сединой покрывая волосы машкова который бестолково метался перед политехом разыскивая утерянного академика коварно притаившаяся под снегом ледяная дорожка ловко кинулась ему под ноги опрокинула звонко приложив задницей опромерзшие твердое Машков, нелепый, как все упавшие люди, попытался подняться и вдруг, словно со дна своего почти физически невыносимого счастья, увидел все разом. И неподвижное дегтярное небо с крошечной кривобокой луной, и похожий на сказочный замок политех, весь в длинных огненных бойницах светящихся окон, и старый пушистый от фонарь, в молочном ночном луче которого плыли снежинки». тающие и нежные, как галочкины губы. Все это на секунду сложилось в картинку небывалой четкости и красоты, сулившую открыть какие-то величественные и оттого особенно бесполезные тайны. И вдруг расплылось, задрожало, налилось горячей соленой влагой. И Машков со стыдом обнаружил, что сидит прямо на ледяном асфальте и плачет, как маленький, как дурак, шмыгая потекающим носом и улыбаясь огромной, глупой, совершенно детской улыбкой. «Может, все-таки скоро?» — еще раз заботливо спросила Галочка. «Старичок, конечно, был довольно противный, тощий, морщинистый, весь заросший неопрятной сизо-седой щетиной, но советской девушке полагалось уважать еще и не такое. Старикам везде у нас почет. Благодарю вас, нет». — Учтиво ответил Линд, оправляя пиджак так, чтобы видны были орденские планки и отчаянно до хруста в скулах презирая себя за это. — Лучше подскажите, пожалуйста, где у вас 204-я аудитория? — Так вы тоже на лекцию? — заулыбалась Галочка, и Линд торопливо отвел глаза, боясь ослепнуть или разрыдаться. Эти нежные щеки... Эти губы с младенческой, четкой, молочной изогнутой полосой. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста. Мед и молоко под языком твоим. Пить целую вечность, подстанывая от наслаждения, Не верить своему счастью, пока не умрешь. Не думать о следующем стихе, о том, что запертый сад, Сестра, моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Запертый одним человеком всегда откроет другой. Но как похоже, Господи? Нет, не похоже».